Двоеверие, сначала явное, затем скрытое, впоследствии было преодолено русским православием. Но преодоление это оказалось в значительной степени формальным и достигнутой его церковь ценой компромисса посредством приспособленчества. Византийское христианство не устранило славянское язычество, из сознания и повседневного обихода народа в нашей страны, а ассимилировала его, включив в языческие верования и обряды, в свой вероисповедно-культовый комплекс. Такая ассимиляция стала возможной, потому что христианство, в том числе и принесенный на Русь византийский вариант, содержит в себе многие элементы дохристианских верований и культов, языческих по своей религиозной сущности. Это родство христианства с язычеством, принципиально отрицаемое современными православными богословами и церковными проповедниками, создало основу для христианско-языческого синкретизма, составляющего религиозную сущность русского православия. Примечание: синкретизм слияние вероучений и обрядов разных религий. Как же осуществлялось ассимилирование византийским христианством языческого наследия дохристианской Руси? Прежде всего произошло сближение основных объектов поклонения древних славян с главными персонажами христианского пантеона, у которых были оттенены их языческие начала. На Христа, Богородицу и прочие христианские силы небесные были перенесены черты древнеславянских божеств-покровителей со всеми их свойствами и функциями, отражавшими характер хозяйственной деятельности и бытовой уклад жизни основной массы населения Древней Руси. Так, например, евангельский бог-человек Иисус Христос, чей образ в христианском вероучении предельно усложнён и догматизирован, в нём Персонифицированные такие сложные богословские понятия, как идея искупления, учение о спасении и так далее, в сознании рядовых приверженцев русского православия основательно трансформировался. Он стал восприниматься как некое полуязыческое божество с чертами Рода и Перуна, фигурующее не в таких чисто мистических явлениях, как спасение души, а преимущественно о земных нуждах своих почитателей. На Руси его почитали как Спаса-повелителя, которого следует побаиваться и потом регулярно облажать жертвоприношениями, совершаемыми в храме Спаса-покровителя, чьей поддержкой надо заручаться во всех случаях жизни. Спаса-заступника, у которого можно искать помощь в трудную минуту. Поэтому и православные праздники, посвящённые Иисусу Христу, отмечались в народном обиходе не как событие евангельской истории земной жизни Сына Божия, а как повод для поклонения Спасу Ревнителю о благополучии верующих в Него и не скупящихся на жертвы Ему. Но главным объектом поклонения приверженцев православия на Русне стал не Иисус Христос и не христианская Троица в целом, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, А Зимная Мать Бога человека, Дева Мария, которую чтут как Матерь Божию, Богородицу. В сознании членов русской православной церкви она заняла и продолжает занимать поныне центральное место, не предусмотренное ни догматикой, ни нормами церковной жизни, канонами. Этот евангельский персонаж, которому христианским вероучением отведена далеко не центральная роль, приняла на себя всё то, что раньше предназначалось рожаницам и мокоши. Христианская Богородица стала восприниматься с чисто языческих позиций, как женское аграрное божество, являющееся стимулятором непрерывного возрождения природы, источником плодородия земли, гарантом урожая, словом, создателем основ для нормальной жизни земледельца. Поэтому вопреки христианской догматике, которая характеризует Богородицу прежде всего как Матерь Божию, Преснодеву, Пречистую, Всенепорочную, и тому подобное, православные верующие выдвинули на первый план функции Покровительницы, Заступницы, Помощницы в делах первоочередной важности.